Глава 15 Бег с барьерами. Солнце взошло, и, судя по безоблачному небу, Денек обещал быть жарким. Еще и потому, что им предстояло выбраться из дома, ставшего для них невольным убежищем. — На крышу попробуем? — Чужинов кивнул. — Других вариантов нет. — В потолке дыру пробивать будем? — Глеб кивнул снова. — А потом? Потом соберем внизу всех тварей в округе. Ты будешь их метить, а я стрелять. Меня на всех может не хватить, рассмеялся Гуров. Проблема, в который раз уже кивнул Чужинов, даже не представляя, как из нее выкручиваться. Гуров ему нравился уже хотя бы тем, что казалось бы, ну какой тут может быть смех в их ситуации. А он весел, причем его смех совсем не выглядит идиотским. Характер такой. А в какой комнате дыру будем делать? Самый большое, наверное. Черт его знает, сколько там получится мусора. Но прежде необходимо приготовить место, куда в случае необходимости придется отступать. Эту баррикаду, указал Чужинов подбородком, называл из мебели в коридоре. Они сметут и не заметят. Представляешь, пробьем в потолке дыру, а в ней морда. Считаешь такое возможно? Сейчас Олег выглядел совершенно серьезно. Чужинов пожал плечами. Почему бы и нет? Строение довольно большое, и та часть, в которой они находились, представляла собой примерно треть от общей длины. Вход располагался с торца, но с клуба хорошо было видно, что существует и еще один, посередине фасада. Вероятно, дом когда-то поделили перегородками на две части, которые заняли отдельные семьи. Могут ли твари забраться на крышу? Дом одноэтажный, если где-нибудь вплотной к стене имеется, например, штабель досок какая-нибудь пристройка, что-то еще, то почему бы и нет? Следовательно, исключать такую возможность нельзя. С инструментами не повезло. В доме нашлись лишь разделочный топорик да маленький стальной ломик, попросту монтировка. И действительно, зачем держать в доме лишнее, когда на заднем дворе и сарай, сколоченный из горбыля и обзолистых досок, и, судя по всему, хлев из пропитанных креозотом шпал. Ну что, приступим? Скептически взвесив в руке топорик, Глеб скривился. «Делаем так. Один долбит этот проклятый потолок, другой наготове с оружием. Затем меняемся. Сколько до лестницы? Метров сто? Сто пятьдесят? Чужины с Гуровым стояли на крыше и ломали голову над тем, как им безопасно преодолеть очередной участок пути. И сотни метров не будет. Метров семьдесят, не больше. Кстати, Олег, ты за сколько метровку пробегаешь?» Гуров покосился на Глеба. Вообще-то я не Усейн Болт, да и с барьерами бег получается. И действительно, по пути им предстояло преодолеть два забора. Тот, который окружал дом, и второй, уже у самого детсада. На этот раз из металлических крутьев. Благо, что венчали его не похожие на наконечники копии острия. Сколько гуров с Чужиновым не всматривались по сторонам, обнаружить притаившихся тварей не получалось. Что, впрочем, совсем не означало, будто это мерзость, причем во множественном числе. Не объявится сразу же после того, как они окажутся на земле. Глеб, взгляни. Что это там? Сразу у крыльца. Из-за метлы выглядывает. Рядом с ведром. Видишь? Вижу, Олег. Чужинов, не поверив глазам, ухватился за бинокль. И как он раньше-то не заметил? Хотя чего удивительного. Смотрел-то он вдаль, совсем не интересуясь тем, что творится фактически под ногами. Сбоку от расположенного по центру фасада входа, почти скрываясь за пластиковой метлой, Поднялась револьверная рукоять, причем явно не игрушечная, с деревянными щечками и кольцом под страховочный шнур, или, как чаще его неправильно называют, тренчик. Достать его будет трудно. Олег взглянул на возбужденного чужиного. Разве что, когда с крыши спрыгнем, на ходу подхватить. Да какой там трудно? Шумнешь, если что. Я быстро. Глеб видел в доме телескопическое удилище вероятно хозяин помимо охоты любил еще и на утренней зорке с удочкой посидеть на накладках револьверной рукоятки явно виднелись следы зубов твари, и сам он был испачкан в крови чтобы от нее избавиться пришлось пожертвовать частью воды которой без того оставалось не так много после того как в потолке образовалось отверстие почти бутылка ушла на то чтобы умыться пыль на тела ложилась как наклей Судя по тому, что все коморы барабана оказались заряженными, а канал ствола в смазке, выстрелить из него прежнему владельцу не удалось ни разу. Чужинов разрядил револьвер, пощёлкал курком, чтобы убедиться в самовзвод. Хотя для этого достаточно было взглянуть на год выпуска, выбитый на рамке, 1935 -й. что, в общем-то, радовало. Выпущен Наган не в годы войны. Когда 12-летние мальчишки, простаивая за токарными станками по три смены подряд, вынуждены были начать курить, чтобы не уснуть на рабочем месте. План с них требовали, невзирая на возраст, но и качество могло быть соответственным. Олег, тебе футбол интересен? Да, не так, чтобы очень. Я больше волейбол люблю. А к чему ты? Гуров не выглядел удивленным, вероятно, привыкнув к тому, что его спутник в любой момент может задать неожиданный вопрос. Да так. В голову пришло, туманно пояснил Глеб. Будь револьвер на несколько лет старше, он вполне мог бы выйти из рук Льва Яшина, тоже вставшего за станок во время войны, именно в 12-летнем возрасте. Или он что-то другое точил? Семь патронов, и им, возможно, больше века, рассматривала их чужинов, лежащих в ряд на ладони. Утешает одно – револьверный пистолет, и при осечке достаточно нажать на крючок еще раз. Вот только будет ли на это время? Ну а убойность? На вооружение эти револьверы принимали в то время, когда едва ли не превалирующей силой во всех армиях мира являлась кавалерия. И задача перед ними ставилась – остановить лошадь, причем с полсотни шагов. И какими бы большими твари ни были, все-таки до лошадей им далеко. Это Наган? Наган, Олег, Наган. Причем нормальный, не какой-нибудь там командирский, с укороченной рукояткой и стволом. И как хорошо, что он не попался в руки тем, кто укоротил бы ему и то, и другое. Покрыл никелем и отправил на стену под стекло. «Дай подержать». Олег скинул револьвер, прицеливаясь куда-то вдаль, повел стволом вправо-влево. «Ручка тонковата», — сообщил он, возвращая оружие чужину. «Интересно, как он тут оказался?» «Что бы ты хотел? Такая война через эти места прокатилась?» Глеб понял вопрос правильно. Гуру интересовало совсем не то, откуда револьвер появился у крыльца. «С этим как раз все ясно». Человек пытался защитить свою семью. Ну а дальше, судя по оставшимся следам, случилось страшное. Кстати, молодец, что заметил. С чувством поблагодарил Олега Глеб. Так бы остался он лежать, если бы не ты. Олег вместо того, чтобы каким-то образом отреагировать на неожиданную похвалу, сказал. «Глеб, и все-таки я одну тварину засек. Далековато, правда. Почти у церкви». Саму церковь от них скрывали кроны тополей. Здание детсада и был виден только верх купола Луковки, да острый шпиль с крестом. Смотри сбоку от пристройки, к тени прячется. Видишь? Вначале она показалась чужиной дохлой, но нет, через оптику было видно, как время от времени ее сотрясает дрожь, а тело сплошь покрыто красными полосками, вероятно отлопнувшей во многих местах шкуры. Вот она встала на ноги, осторожно выглянула за угол, причем Глеб мог поклясться, готовая в любой момент отпрянуть назад дай ко мне твой ствол». После секундного раздумья он протянул Гуру в бинокль. Расстояние до тварей на скидку было метров около трехсот, что по силам и его автомату. Но к нему оставалось всего 10 патронов, и каждый из них жалко отдельно. «А если другие подтянутся? «А ты на всякий случай водички попей». Чужинов, пристроив рюкзак на гребне крыши, прилег и положил на него карабин. «Я лучше корректировать буду. Правее, левее или там чуть ниже». Заявил Гуров, прижав бинокль глазом. Тварь, приняв пулю, не подпрыгнула на месте, не метнулась в сторону, нет. Сделав несколько шагов на вид самых обычных, как будто бы ничего и не произошло. Она внезапно свалилась на бок и застыла. Респект тебе, Глеб. Ловко ты ее. Я бы даже сказал, мастерски. Заявил Гуров через некоторое время, убедившись, что тварь точно уже не оживет. Чужонов усмехнулся. Много ли тут мастерства? Вот когда за двое суток удается поспать в общей сложности часов 5-6, да после многокилометровой пробежки, когда на тебе снаряги килограммов 40, к тому же можно словить ответную пулю и времени всего несколько мгновений. Вот тогда да. Нигде больше не видно? Нет, Глеб, даже на выстрел никто не выглянул. Наверное, они мигрировали отсюда после того, как мы здесь объявились, и остались только самое обезбашенное. Это была шутка, но улыбаться чужиного не хотелось совсем. «Ну что, пробежимся тогда?» И он мотнул головой в сторону детского сада. «Как-то неправильно у нас все идет, спасатели». Глеб поморщился. «Супчики варим, стрельбой развлекаемся, в то время как люди в церкви, возможно, уже отчаялись. И воды, наверное, у них нет». «Может быть, сначала на гараж перепрыгнем? С него ближе получается?» Чужинов покачал головой. Нет. Допрыгнуть можно, расстояние между домом и гаражом не так и велико, и все же не стоит. Крыша у него покрыта не металлом, шифером, а тот может провалиться под весом тела и тогда легко повредить ногу. Будь у них не кроссовки, берцы, тогда другое дело. Они и ноги надежно фиксируют в и сами ботинки высокие, из-за чего собственно их берцами и назвали. В общем выигрыш 8-10 метров риска точно не стоит. Глеб, настраиваясь перед броском, еще раз внимательно осмотрел все вокруг, пытаясь увидеть притаившихся тварей. Забор, тот, что им предстояло преодолеть первым, представлял собой полутораметровый штакетник, выкрашенный в нелепый лиловый цвет. Дальше начиналась проезжая часть, и, судя по цвету асфальта, его положили не так давно. Снова ограждение, на этот раз металлическое, но тоже невысокое. После чего еще метров пять, и все, лестница на крышу. Вход на чердак, кстати, заколочен железным листом. Но ничего, выбьет. Главное туда попасть. Слева от лестницы вход. Двери добротные, стальные. Закрыты плотно, без малейшей щели. Между ними окно, решеток на нем нет. — Ну что, Олег, готов побить рекорд Усейна? Чужинов пристраивал револьвер в разгрузке так, чтобы тот и не выпал по дороге и в то же время извлечь его было легко. — Готов, Глеб. Гуров улыбаться перестал, но выглядел решительно. Тогда держись слева и рядом. По лестнице карабкаешься первым. Для правши в правую от себя сторону стрелять сложнее. Тут необходим навык, причем немалый. Но и откуда бы он взялся у Олега? Им хотя бы недельку потренироваться. Работать в паре значительно эффективнее, нежели в одиночку. Вот бы ему кого-нибудь из тех, с кем когда-то приходилось иметь дело. Ладно, мы ну уж как-нибудь. Вздохнул про себя Чужинов. Вперед! Глеб уже успел убедиться, что Олег бегает быстрее его. Но сейчас тот держался так, как и было сказано, строго сбоку. Первую преграду они перемахнули одновременно и понеслись к следующей. До нее оставалось не так много, когда случилось неожиданное. Олег внезапно запнулся и со всего маху полетел на землю. Выпавший из рук карабин загремел по асфальту, чтобы в следующий миг воткнуться в ограду. Следом в нее врезался и сам Олег, к своему счастью успев убрать голову и удачно подставив плечо. Чужинов, держа автомат наготове, волчком закрутился на месте, ожидая, что именно в этот миг твари на них и набросятся. «Давай!» – крикнул он, обнаружив, что Гуров успел вскочить на ноги и даже подхватил с земли карабин. И снова они перемахнули через ограду одновременно, бросившись к теперь уже совсем близкой лестнице на крышу. Дальше им просто повезло, по крайней мере Глебу точно. Оставайся в руках у него по-прежнему автомат, который он успел закинуть за спину. Все закончилось бы для Чужиного окончательно и бесповоротно. Когда в окне, расположенном сбоку от лестницы, буквально в каком-то метре, вдруг мелькнула темная тень, Глеб не раздумывая, выхватил обрез и разрядил в нее оба ствола сразу. Удар картечи отбросил появившуюся в проеме окна в обрамлении разлетающихся осколков стекла тварь назад, задержав на мгновение тех существ, которые находились сразу за ней. Чужинов был уже на лестнице, когда ощутил укус. Нога занемела сразу же, но хуже того, тяжесть твари оказалась настолько велика что он почувствовал, как выскальзывает из рук металлической перекладина на лестнице. Клип взглянул наверх, туда, где Гуров, отклонившись далеко в сторону, пытался выстрелить из обреза, явно опасаясь задеть напарника. Наконец Олег выстрелил, и будто на месте твари любой другой хищник, он обязательно бы челюсти. Но не это существо, которое понятия не имело, что такое боль. Гуров выстрелил снова и снова попал, но тварь по-прежнему висела всей своей тяжестью на ноге чужиного. И уже в тот момент, когда Глеб понял, что ему ни за что не удержаться и пальцы вот-вот разожмутся, а сам он полетит вниз, туда, где хищников несколько, треснула ткань джинсов. Когда они оба оказались на самом верху, твари исчезли, скрывшись за углом. И на то, что они только что тут были, указывала лишь лужица крови на бетоне. И еще боль в ноге. Чужинов одним движением скинул кроссовок с носком, рванул штанину вверх, опасаясь увидеть нечто страшное, и с облегчением выдохнул. Боль во время укуса была настолько дикая, что он уже подумал, из щиколотки вырван кусок мяса. И каково было его облегчение, когда он увидел лишь несколько царапин да глубокий порез, единственный, который можно назвать раной? — Повезло, — произнес Гуров, склонившийся над самой его ногой. — Чуть ниже, и она бы тебе ахиллы перегрызла или вообще без ступней оставила. — Или от меня только ступни бы и остались, — поморщился Чужинов осторожно шевеля пальцами, чтобы окончательно убедиться в том, что с ногой не так уж все и плохо. Затем полез в рюкзак, извлекая из него аптечку и пластмассовую фляжку с самогонкой. Кровь из раны продолжала сочиться, так что не мешало бы ее обработать. «Надеюсь, у них никакой заразы нет», – задумчиво изрек Гуров, внимательно наблюдая за тем, как Чужинов, хорошенько пробыв раму, перебинтовывает ее. «Я еще больше тебя на это надеюсь». Отмахнул Глеб после того, как сделал из фляжки пару немаленьких глотков. Для пущей дезинфекции, пояснил он, предложив ее гору. Будешь? Еще спрашиваешь. Пальцу Олега, когда он брал фляжку, заметно подрагивали. Крепкая зараза, поморщился он, едва оторвав горлышко от губ. Но идет, как вода. Чужинов кивнул, разглядывая испорченную штанину с выдранным куском ткани. Знаешь, Глеб, продолжил Гуру, приложившись к фляжке еще разок и протягивая ее обратно. Я так опасался тебя задеть. Картечь все-таки. А эта гадина, представляешь, даже не почувствовала, что у нее после первого выстрела ползада разворотили. Надо было в голову целить, Начал Глепа, когда Олег раскрыл рот, чтобы снова объяснить, что он боялся зацепить Чужинова, добавил. Не твари. Мне. Чужинов невольно вздрогнул, представив на миг, что не удержавшись, свалился бы в гущу этих отродей, и они рвали бы его еще живого. Ладно, шучу, пошли. Поднявшись, Глеб осторожно перенес весь тело на больную ногу. Как будто держит. Подламываться не собирается, и острой болью не обожгло. — Нормально, — в ответ на вопросительный взгляд Гурова сообщил он, — еще побегаем. Затем, едва заметно прихрамывая, подошел к краю крыши, чтобы взглянуть сверху за угол, туда, где скрылись твари. Как он и ожидал, внизу не оказалось ни единой. Глеб посмотрел на обрез в руке, переломил его. Вынул воняющее порохом гильзу, взглянул уже на них и разжал пальцы. Гильзы покатились к краю и исчезли. Зарядив обрез, Чужинов уже привычно сунул оружие за спину в карман рюкзака. Он обязательно выпустил бы его из рук, когда в ногу вцепилась тварь. И благо, что оружие повисло скобой на указательном пальце. Сколько в тваре было веса? Центнер? Полтора? Или ему с перепуга так показалось? Чудо, что штанина не выдержала за мгновение до того, как он полетел бы вниз. И еще Чужинов подумал о том, что кроссовки тоже были удачей, иначе на месте штанины оказалось бы глинище. И уж оно-то точно выдержало бы. На чердаке детского садика было душно и пахло так же, как пахнет на сотнях тысяч других чердаков, пылью птицами и еще чем-то затхлом. Под ногами поскрипывал керамзит, так потным лицам то и дело липли паутинки. Гуров досадливо смахивал их что-то, ворча под нос, но Аглеб улыбался. Благо шел он первым, а вокруг было достаточно темно. Они успели пройти в дальний край чердака двухэтажного здания детсада, формой напоминавшего букву Т, когда Чужинову пришла в голову неожиданная мысль, от которой он остановился так резко, что Гуров на него наткнулся. — Слышишь, Олег, а ведь ты мне фактически жизнь спас. — С чего ты взял? — Если бы ты не начал стрелять в нее, тварь подтянулась на перекладинах выше и вцепилась бы уже не в штанину и тогда бы мне точно не удержаться. Гуров на мгновение задумался, вспоминая подробности. Знаешь, а она ведь действительно дергалась, так что, возможно, ты и прав. В общем, должок за мной. Кстати, второй уже. Здесь, указал Глеб пальцем на лист шифера. Да побольше делай, полностью между стропилами. Хотя стоп, не будем шуметь. Сначала дырочку проколупаем, взглянуть, что у церкви творится. Где там твой мультитул? Когда через некоторое время Гуров припал к проделанному им в шифере отверстию, он присвистнул. Глеб, взгляни. Представшая глазам картина Чужиного свистеть не заставила. Нечто вроде того он и ожидал. У самого фронтона церкви расположились несколько тварей, он насчитал их шесть штук. Опасаться тварям было практически нечего. Окна первого этажа забраны решетками. Впрочем, как и окна второго. Стрельчатые и не в пример более узкие. Так что высунуться в них не высунешься, а иначе увидеть невозможно. Разве что с крыши, но и там было не все так просто. Мешал козырек, даже со стороны выглядевший не очень надежно. У Глеба создалось впечатление, что твари караулят выход. Может быть в надежде на то, что люди из него покажутся. Возможно, такую попытку они уже совершали. Как тебе эта картинка? Поинтересовался Олег чужинова Кстати, с другой стороны, их должно быть еще больше. Помнишь вчера, когда смотрели в бинокль с поля? Я их штук пятнадцать насчитал, хотя, возможно, мы успели их прорядить, все-таки за два дня около двух десятков звалили. Этих тоже будем валить, – откликнулся тот, – но вначале нам придется сделать два подходящих по размерам отверстия, чтобы было где развернуться. Причем сделать осторожно, отламывая шифер по пассатижами по кусочку, чтобы не спугнуть. Одно прямо здесь, а другое, и Глеб ненадолго припал к дыре. – Правее, метров на пять иначе стволы тополей мешать будут. Начинай. Устанешь, я тебе сменю. – Ну да, – кивнул Гуров. – Болить их нужно обязательно, ведь заявиться нужно красиво. Кстати, ты чего на одной ноге стоишь? Рана разболелась. – Не то чтобы разболелась, дергает, когда на ней вес. – Значит так. Две крайние слева – твои. Стреляешь сразу же, как только я начну. Целься сначала вправу, в левый огонь перенести легче. – И еще. Если не будет уверенности в том, что попадешь в голову второй, черт с ней, догонку не стреляй, патроны дороже. Готов? Готов, Глеб. Приготовились, и Чужина взял на прицел твари, находившуюся на самом углу церкви.